Взлет она специально сделала жестким. Хотела произвести на Одигена впечатление. Тяжелая машина резко забрала вверх. не вертикально конечно, тяги не хватило бы. Но и некомфортно для экипажа. И мощный рывок паровинга можно было запросто спутать с прыжком. «Любишь ходить по краю?» «Люблю чувствовать скорость», — ответила Кира, аккуратно выравнивая машину. «Люблю видеть, как несется навстречу океан». Спереди несется, убегает вниз, но не достает меня даже в самую сильную бурю и не заканчивается. Я люблю летать над баниром потому что он никогда не заканчивается. — Но сейчас ты пытаешься улететь от себя! — негромко произнес Помпилио. — С чего ты взял? — С того, что на Валимане случился твой первый бой. И ты до сих пор под впечатлением. — Нагрубить в ответ? Перевести разговор в другое русло? «А зачем?» Кира криво усмехнулась. «Догадался?» «Если бы всякий раз, когда я о чем-то догадываюсь, мне давали леденец, мне пришлось бы задумываться о покупке кондитерской фабрики». «У тебя есть кондитерская фабрика?» – изумилась девушка. Она едва не отпустила штурвал. «Когда мне было десять, хотел купить на карманные деньги», – вздохнул Дардагентур. «Но папа не позволил». «Опять шутишь?» — Валиман стал твоим кошмаром. — Тебе показалось. — Мне давно уже ничего не кажется. Кира хотела перебить Адигена, но Помпилева предупредительно поднял руку, заставив девушку остановиться, и продолжил. — Когда-то давно я стоял на таком же перекрестке. Я впервые убил человека и должен был решить, что делать дальше. Но мне было проще. — Потому что ты мужчина? На этот раз Кира наплевала на просьбу молчать. — Да, потому что мужчина, — подтвердил Дардаген Тур. — И еще потому, что я с детства готовился убивать. Ведь я не только мужчина, но и диген воин Я не могу прожить жизнь никого не убить. Он грустно улыбнулся, глядя на расстилающийся впереди океан и добавил. — Так не бывает. Наверное, дело действительно в этом. Он готовился. И его готовили. С детства. Не говорили, однажды тебе придется защищать. А честно объясняли, ты воин, убивать для тебя естественно. И поэтому свой перекресток Помпилева преодолел без особого труда. «Как ты его убил?» – спросила девушка. «Застрелил». «Ах да, ты ведь бомбольера». «Тогда еще не был». Но именно эта история утвердила меня в мысли отправиться в Химмлисгартен. «Чтобы в следующий раз убивать профессионально?» «Да, именно для этого!» — жестко, без всяких икивоков подтвердил Дэрдаген Тур. И тут же, без паузы, но более размеренным, повествовательным тоном продолжил. «Мне было четырнадцать. Я плохо владел оружием, и первая пуля попала ему в плечо. Это сейчас я могу убить человека, даже не просыпаясь. А тогда я услышал крик, полный боли. Такой, знаешь, жалостливый крик, и растерялся!» Мне показалось, я сделал что-то не то. И на секунду мне даже стало стыдно за то, что я выстрелил. И стыд едва не убил меня. Парень продолжал орать одновременно перекладывал пистолет в другую руку. Я увидел, точнее догадался, что он делает, и выстрелил еще раз. Попал в живот. Кира закусила губу. Она поняла, что услышит дальше. И не ошиблась. Избивала аэропланы, бомбила корабли, но не стояла рядом с хрипящим и плачущим человеком, из которого сочится кровь, а вместе с нею жизнь. У живот это весьма неприятно. Раненый страшно мучается, проклинает тебя и тут же умоляет о пощаде, просит помочь, перевязать, позвать доктора, а ты стоишь и не знаешь, что делать. А потом подходит старший брат и говорит, что есть два варианта. Или наблюдать за мучениями, или выстрелить еще раз, сделав всем большое одолжение. И потому, как рассказал историю Пампилио, сомнений в том, какой был избран вариант, не оставалось. «Кого ты убил?» — отчужденно спросила девушка. «Мы с братьями путешествовали по Бисеру, а люди компании решили, что это подходящий случай подстроить отцу крупную пакость». «Нам устроили засаду, но мы выстояли!» Рассказ о том, как четырнадцатилетний подросток хладнокровно добил беспомощного человека, поверг Киру в шок, и она попыталась отыскать хоть что-то положительное, способное обелить Адигена. «То есть вы защищались?» «От той же ночью перешли в наступление», честно ответил Дердаген Тур. «Наемники убили трех наших слуг, и мы с братьями отправились мстить». «Жестоко? Без пощады!» К этой фразе Помпилио не добавил подробностей, но тон короткого ответа сказал Кире, что так даже лучше. Почти минуту в кабине царствовал рокот моторов, а затем раздался вопрос. «Зачем ты рассказал об этом?» Девушка повернула голову, столкнуваясь взглядом с Адигеном, еще несколько секунд они молча смотрели друг другу в глаза. «Я хотел предупредить, что нас, мужчин, кровь только марает, мы к ней привычные. А вас она топит с головой!» Бердагин Тур вздохнул. «Тебе нельзя в эту грязь, Кира! Не нужно тебе!» «Для войны создатель придумал мужчин!»